Воск! Воск перед лицом Господним я катает воск. Даже прослезились, изволив все выслушать. Ну, говорит Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания, беру тебя еще раз на личную свою ответственность. Так и сказали, помни, дескать, ступай.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 Он казалось уже сильно слаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее.